Мой дневничок. Олег пришёл в ярость. Он что-то подозревает, но доказать ничего не докажет, кроме нас с Викой на базе куча народу. Пусть когда кажется. Правда эта скотина ударила меня без всяких доказательств, но ничего, мы ещё сочтёмся. Доминика. Тимур к Марику отнёсся с подозрением, граничащим с откровенной враждебностью. Я уже жалела, что позвала Салаватова с собой. Пусть бы в деревне дожидался, ничего с ним не стало бы. А то маячит на горизонте с мрачной рожей и бросает на бедного Марика испепеляющие взгляды. На грубость нарывается, честное слово. Круче, Марик тоже хорош. Дождавшись Тимурова ухода, кажется, тому приспичило острова смотреть. Начал разговор. Сначала я готова была говорить с Мариком о чем и о ком угодно, красивой, воспитанной и не то что некоторые... Де да его бесподство мучило, но потом оказалось, что Егорин может быть при неприятнейшим собеседником. Но с какой стати он к Тимуру прицепился, всё выпрашивал, кто да что? И подозрения эти мне не казались глупыми надуманными, притянутыми за уши. С другой стороны, если подумать, почему я вдруг и сразу начала доверять Соловатову, хоть и не помню, когда решила сама Без подсказки призрака, что Тимур достоин доверия. Помню, как ненавидела крепко до главных болей и истерик, как клялась убить, а потом вдруг поняла, что смерть слишком мягкое наказание. Как разрабатывала план каждый день, каждый шаг, придумывала, проживала, пробовала на вкус, перекраивала по тысячу раз. Доживала план до финала и радовалась, радовалась, радовалась как сумасшедшая. Разве такая ненависть может исчезнуть? выходит, что может. Испарилось точно спирт из открытой бутылки, но когда это произошло, не знаю. Не помню. Мысли, описав круг, вернулись к первоначальной проблеме. Интересно, Соловатав можно считать проблемой или нет? Наверное, можно. А что если Марик прав? Что если все эти звонки с того света дела рук Тимура это какая-изощрённая месть? Соловатав лучше Чем кто либо другой знает мои слабые места? Нет, неправда. Марек клевещет, а я слушаю. Но зачем ему наговаривать на человека, которого он видит впервые в жизни или не впервые? Что я знаю о Марике, кроме того, что он сам о себе рассказал? Так, стоп. Я становлюсь натуральным параноиком. Впрочем, как сказал один известный человек, жаль, что не помню то именно даже если вы параноик, это ещё не значит, что за вами не следят. Уже нет решили на террасе. Мы с Тимуром ещё утром навели порядок, подмели, помыли. Он стол вытащил, стулья, с них разговоры начался. Э, эти стулья мама покупала. Марик благоговейно погладил дерево. Ей нравилась такая мебель, лёгкая, красивая, она сама была лёгкая, красивая. Как стул бурчал Салаватов. Храм трамвайный никакого чувства момента. Если вам угодно такое сравнение, то да, мебель она ведь тоже разная бывает. Согласитесь, глупо сравнивать топорную работу какого-нибудь целясарестаночника Верхнеуйской мебельной фабрики и творение рук великого мастера. Примиаро от Омаса Чипендейла. Чипендейла так крут там. Тимур А что, Тимур, Тимур ничего, Тимур совершенно не против считаться мебелью. Главное, чтоб человек хороший был так. Салаватков совершенно невозможен. Как можно вести себя так, словно все вокруг тебе чем-то обязаны? Впрочем, несмотря на мои опасения, ужин прошёл вполне мирно. Тимур большей частью молчал, зато Марик говорил за двоих, рассказывая, какой замечательной женщиной была моя мама. Не знаю, очень хочется верить, но обида мешает. Вот раньше я не обижалась, росла с отцом, тёткой Ларой, которая заменяла мне всех родственников сразу и было довольно, а теперь Откуда этой обиды взяться-то? Но всё равно сидит внутри маленький червячок, нашёптывает на ухо гадости. Дескать, если бы мама хотела со мной встретиться, то встретилась бы. Нашла бы способ, а Анна предпочла сбежать бросив меня в чужой семье, правда про то, что семья чужая, я узнала не так и давно. Обидно. От обиды даже листья салата кажутся горькими. Все вокруг уверены, что мне можно лгать. Ну и ладно, ну и пускай. Место бесподобное вы не находите, осведомился Марик. Ага. Место действительно замечательное. Но я не в том настроении, чтобы любоваться прелестями окружающего нас пейзажа. Я люблю приезжать сюда, летом бывало разжёг уж костёр на берегу, сидишь, слушая, ночь сверчки поют, жабы квакают, лес шумит. Голорей звенят, крой фырут, пробубнил Тимур, не отрывая взгляда от тарелки, Марик зафнулся. Да, здесь почти нет комаров, зато рыбалка классная. Я сам вот таких карасей вытаскивал, не веришь? Верю, отмахнулся Салалатов. Похоже, прелести местной рыбалки были ему до одного места. Понимаю, меня Марик тоже начал раздражать. Да просто городскому человеку, который в жизни не выбирался за пределы же за бетонного короба квартиры, не понять простых человеческих радостей. Не понять. Ты просто издеваешься? «Неужели и до него дошло?» Я сразу поняла, что Тимур решил подставить гостя. «Вмешиваться не стану, я же не рефери. А тут не ринг, взрослые сами разберутся. А если не разберутся, им же хуже. Остров маленький, но здесь есть такие места...» Марик, сложив руки на груди, вздохнул, демонстрируя, насколько здешние места ему дороги. «Да». Если хотите, то я с удовольствием покажу вам тебе, Ника. Взгляд проникновенный, прямым рейсом в душу. А я не верю. Но ну, вот чудится мне нечто э-э такое недоброе, или это паранойя уже? Маре красивый, умный, воспитанный парень, а внимание к мне это всего навсего естественное желание понравиться новой родственнице. И наступив на горло недоверчивости, я почти Спенерской готовности согласилась. Я с удовольствием посмотрела бы. Соловатов хмыкнул и отвернулся. Гад, хам и гад. Конечно, конечно, я устрою экскурсию. Ты же ничего здесь не знаешь. Ничего, что темнеет. Поинтересовался тем, Да что ты, -то, темнота только городских пугает тех, кто с островом не знаком. Я здесь по любой тропинке с закрытыми глазами пройду и Нику проведу. Что темнее, это даже хорошо, тут всё по-особенному будет, в жизни экскурсию не забудете. Он говорил с таким пылом, с такой увлечённостью, что мне стало стыдно за собственные гадкие мысли, Марь Кумница, а я, чёрт това ленивая особа, которую лень заняться от стула тарвать, совесть отвесила такой пинка, что я вскочила, словно солдат перед генералом и бодро поинтересовалась: "Ну, идём?" "Вы себе как хотите, а я здесь посижу или полежу, ночью спать надо, а не по лесам бегать в поисках приключений на". "Ну, вы поняли". Салавата взъевнул: "Масятко Морозов, хватите". Мне почудилось, или он в самом деле улыбался. Прогулка же получилась замечательной, великолепной, романтичной. Небо чистое, ясное, как личико младенца. Тонюсенький месяц высока смотрит на землю, а звезд столько, что и не сосчитать. Марик же говорил, говорил, говорил. Рассказывал о маме, о себе, о работе. Он был тактичен. Мой названный брат ни одного неудобного вопроса, на который мне не хотелось бы отвечать ни одного намёка, ни одного упрёка. И это место напоминает мне сад возле бабушкиного дома. Марик присел на поваленный ствол, немало не беспокоясь о чистоте брюк, где я когда-то играла в Рубин Гуда, их храбрые исследователи джунглей. Смешно вспомнить, какими неуклюжими мы были в детстве. А, да, согласилась я, хорошо, что он не знает, насколько неуклюжей была я. Мы приезжали сюда даже когда земля ещё не принадлежала нам. Отцу хотелось сделать приятное маме, он очень сильно любил её. Вот ты раскопал про остров, про то, что здесь когда-то находилось поместье князей Комушевских и пообещал выстроить новый дом. И выстроил, правда, собственными глазами увидеть не смог, умер за месяц до окончания строительства. Мне очень жаль. Зато всякий раз Возвращаясь сюда, я словно возвращаюсь в своё детство. Тот бабушкин сад уже не существует, зато есть остров, а значит, воспоминания не утрачены. Детство самая чудесная пора, не правда ли? Я промочала что-то неразборчивое. Конечно, для Марика детство чудесная пора, предполагаю. Что он и раньше был красавчиком и таким ангелочком при виде которого руки Сами тянутся, чтобы погладить крошку. Тетеньки ахают, дяденьки смущены, ахмыкают в усы. Воспитатели в детском саду ставят пример другим, учителя прощают все. Марику повезло. От собственного детства у меня остался горький привкус крови во рту. Имелась у меня какая-то дурная привычка при малейшем волнении прикусывать губу до крови. А волновалась я часто. Помню, однажды на Новый год Мне сшили наряд снежинки, красивое платье из белоснежного тюля, расшитое серебряными бусинками и перьями. К платью прилагалась корона из дождика и туфли на самом настоящем каблуке, который отец привез из-за границы. Лара уложила волосы и даже позволила накрасить губы своей помадой. Я казалась себе самой красивой снежинкой на ёлке. Казалось, до тех пор, пока не услышала, как одна учительница говорит другой: Какие разные девочки, Ларочка красавица, Аника и её и нарядное платье не спасёт. В классе меня не любили, уродинок, там же тупая, и тихая, такой не грех их книжкой по башке зарядить. К своемуродству я привыкла, как привыкают маленькой зарплате вечно в тесном туфлям или осенней непогоде и на одиночество не жаловалась. Постепенно я даже научилась получать удовольствие от одиночества. «С самой собой гораздо интереснее, чем с Анькой из параллельного класса «или прищавым хулиганом Петькой, или...» «Список бесконечен!» «Ты задумалась?» — с легким упреком произнес Марик. «Детство! Детство, детство, ты куда ушло?» «Пропел он хорошо поставленным голосом. «Но ну не может у одного человека быть столько талантов. «Почему так получается, что одним все, а другим ничего?» Внезапно я подумала, что из Марики и Лары получилась бы идеальная пара. Лара-пара, смешно.